Линкартер Колдун Лемурии Глава первая Смерть в таверне, обнаженный клинок Напившись крови крепкой, как вино, Мечи упали в ножны. Мы сегодня с врагами и друзьями все одно Устроим пир в чертогах преисподней. Боевая песня воинов-валькаров Тангор увернулся от тяжелого кубка. Тот пролетел над головой варвара, со звоном ударился о стену и обрызгал холодным вином лицо и обнаженную грудь молодого воина. Северянин несколько раз невозмутимо моргнул, стряхнув с ресниц едкую жидкость. Иолет Малх, отар, метнувший кубок, запрокинул голову и захохотал. — Вот так знать Турдиса! «Обращается с безродным наемником-псом!» С ухмылкой объявил он под довольный смех собутыльников. «Жалко хорошего вина и сарна», – остроумно заметил кто-то. «Его пойло – дешевый северный эль!» Олет Малх пожал плечами. «Представляете, этот подлец осмелился требовать деньги, которые выиграл в споре! И у кого он их требовал? У Атара!» У того, кому должен подчиняться! Холодное сарновое вино стекало по могучей груди Тангора. Он по-прежнему молча глядел на сотника. Смуглое, загорелое лицо варвара казалось совершенно равнодушным. Но те, кто знал Тангора, заметили бы холодный блеск в странных золотистых глазах молчаливого воина с севера Лемурии. Откинув за плечи пышную гриву черных волос, Тангор стер ладонью вино с лица. Затем он обратился к Иоледу Малху. «Значит, вы отказываетесь платить?» «Да, отказываюсь. Замп в красной сбруе мог выиграть гонку, если бы этот придурок Вартаис Аис умел держаться в седле. Меня подло обманули». «Ладно, Атар, будем считать, что я вас ни о чем не просил», – кивнул Тангор. Более того, я даже оплачу кубок вина, потраченный вами на наемника пса, который действительно, как сказал ваш друг, больше привык к слабому элю северян, чем к надушенной блевотине, которую в Турдесе называют царном. Пока собутыльники Яледа Малха стояли, разинув рты от удивления, огромный валькар подошел к катару, схватил за пояс, поднял его, перевернул вверх ногами и окунул головой в большой бронзовый чан с вином. Время шло, а варвар удерживал Атара, не обращая внимания на то, что тот извивался и дрыгал ногами. Когда же северянин отпустил Яледа Малха, тот тяжело повалился на стол, жадно ловя ртом воздух. Лицо его побелело, одежда промокла от вина. — Ничего, я не обижаюсь, Атар, — рассмеялся Тангор, разорвав неожиданно наступившую в зале тишину. «Я даже преподнес вам больше вина, чем вы мне!» Захлебываясь от ярости, Иалед Малх выхватил клинок и попытался через стол дотянуться им до груди тангора. Огромный северянин, выхватив меч из ножен, легко отскочил. Когда зазвенели клинки, сотники расступились. Противники начали кружить вокруг стола, осторожными движениями проверяя защиту друг друга. Хотя на губах варвара играла суровая улыбка, внутри Тангор осыпал себя проклятиями. Горм бы побрал его валькарский характер. Он трижды дурак, раз ввязался в драку с собственным командиром. Но дело сделано, и выпутаться будет непросто. Звенела сталь. Варвар-наемник и отпрыск самой знатной фамилии в Турдисе Сошлись в смертельном поединке. Яляд Малх фехтовал неплохо. Его воспитание как единственного наследника семьи Малхов включало в себя обучение у лучших мастеров клинка в королевстве. Но Тангор из клана Валькаров родился с мечом в руках. За время своих странствий северянин был вором, убийцей, а теперь вот наемником. Он изучил приемы владения любым оружием. Какое-то время Тангор играл с Яледом Малхом. Достаточно для того, чтобы польстить чувству собственного достоинства Атара. Затем ловким движением обезоружил его. Боевая рапира-дворянина со звоном упала на каменный пол казарвы. Атар потянулся рукой к рукояти, но Тангор наступил сапогом на клинок. «Может быть, на этом закончим, Атар? Успокоимся, выпив по кружке вина? Давайте!» Я знаю, что погорячился. Будем друзьями. — Щенок северной суки! — оскалился Ялед Малх. — Ты оскорбил меня, и за это я вырежу твое вонючее сердце и скормлю его своему зампу! Атар плюнул в лицо наемнику и ударил коленом в пах. Валькар отшатнулся к столу, схватившись за низ живота. Дворянин мгновенно поднял рапиру и бросился на противника. Стол с грохотом опрокинулся. Бронзовый чан повалился на пол, вино выплеснулось, обрызгав зрителей. Теперь Тангор рассвирепел. Знакомая красная пелена помутила взор, и северянин обнажил зубы в боевом оскале. Громадный меч варвара отбил в сторону тонкий клинок южанина, и Тангор приставил острие своего оружия к тяжело вздымающейся груди Яледа Малха. – Хватит, – я сказал, – успокойся, или я насажу тебя на меч. Наследник дома Малхов побледнел, он облизал похолодевшие губы. Валькар чуть надавил. Конец клинка прорезал кожу, и по груди отара скользнула красная капля. – Ладно, мир, – выдавил Иолед Малх. – Клянетесь? – Клянусь, – Тангор убрал меч и протянул руку чтобы скрепить мир рукопожатием. Но гордый аристократ не мог принять поражение от собственного воина. Он перехватил Тангора за запястье, подставил ногу и толкнул. Огромный варвар рухнул на пол, а тонкий клинок Яледа Малха метнулся к его горлу. Тангор отбил рапиру рукой, не обращая внимания на обжигающий огонь холодной стали. Валькар словно кошка вскочил на ноги до того, как его противник успел принять боевую стойку, и огромный меч по самую рукоять погрузился в тело Атара. Ялед Малх покачнулся, разинул рот, судорожно глотая воздух. Глаза его выкатились стекленея, взгляд замер на торчащей из груди рукояти меча. Обессилевший рукой он попытался выдернуть меч, затем колени дворянина подогнулись, изо рта хлынул поток крови, и мертвый атар повалился к ногам Тангора. Наемник уперся пяткой в живот трупа, выдернул меч и вытер его о накидку убитого. Держа в руках обнаженный клинок, он обвел взглядом побелевшие лица зрителей. Никто не осмелился заговорить. Северянин пожал плечами и вложил меч в ножны. За спиной варвара шаркнула сандалия, но не успел Тангор обернуться. как тяжелая дубинка ударила его по голове. Северянин упал лицом вниз и погрузился в море темноты. Адская головная боль выдернула Тангора из небытия. Он оказался прикованным к сырой каменной стене камеры в подземелье глубоко под крепостью Турдиса. Сквозь люк в потолке падал одинокий косой луч света, и по углу его наклона Тангор решил, что пролежал без сознания немногим меньше часа. Скоро должно начать смеркаться. Варвар осмотрел цепи и понял, что их не разорвать даже такому силачу, как он. Затем Тангор просто махнул на все рукой, отнесясь к происшедшему с фатализмом, свойственным философии диких северян, которая не тратит времени понапрасну, пытаясь совершить невозможное. Тангора удивило то, что он до сих пор жив. Пока он находился без сознания, сотники, друзья Яледа Малха, могли бы легко покончить с ним одним ударом кинжала. Тангор мрачно ухмыльнулся. Однако дворяне Турдиса с их изощренной жестокостью, без сомнения, с большим удовольствием, увидели бы варвара прикованным к веслу на галере, или с наслаждением наблюдали бы, как Тангора скармливают слитом – цветам вампирам, растущим в личном саду сарка. Прикончить северянина ударом кинжала было бы для них слишком банально. Ножны Тангора, конечно, оказались пусты, и варвар все сильнее чувствовал и другую пустоту – пустоту в животе. В это время он обычно выпивал кружку кислого эля, закусывая жареным окороком буфера. Часто он делил трапезу с Элдом Турмисом и другими наемниками в таверне Обнаженный Меч. «Ладно, пусть меня схватили, но надо попробовать получить в этой жизни все, чего хочется», – подумал Тангор. Он принялся орать и кричать до тех пор, пока к двери камеры не приковылял толстый тюремщик, от него несло порошком лотоса сновидений. Тюремщик взглянул на бронзового гиганта, прикованного к стене. «Что тебе надо?» «Есть хочу», — объявил Тангор. Жирный тюремщик разинул рот, собираясь что-то сказать, затем презрительно рассмеялся и только потом вновь заговорил. «Еды тебе подать? Не позже, как через час ты предстанешь перед Даотаром. Он будет судить тебя за убийство своего командира, а ты думаешь только о том, чтобы набить себе брюхо». «Может быть, ты хочешь, чтобы тебе накрыли стол, яствами я с твоими из кухонь сарка?» Тангор улыбнулся. «А почему бы и нет? Я оказал городу услугу, избавив его от обманщика, труса и плохого командира. И даотар, и фалтурит, сарктурдиса должны наградить меня за это». «Да, северянин, они тебя наградят», — фыркнул тюремщик. «Они скормят твое сердце слитом». «Разве ты не знаешь, что Даотар Охраны, знатный Барант Тон, старый друг отца убитого тобой человека? Да, интересно взглянуть, как справятся с тобой цветы вампиры. Вот такая награда тебя ждет!» «Пусть будет, что будет!» – проворчал Тангур. «Но от этого я не стану менее голодным. Перед тем, как скормить меня слитом, пусть, по крайней мере, покормят меня самого». Тюремщик что-то недовольно пробурчал и зашаркал прочь, а чуть позже вернулся с кувшином кислого дешевого вина и мясной похлебкой. Он вошел в камеру и поставил еду перед валькаром. «Цепи у тебя длинные, дотянешься!» – проговорил он, мучаясь одышкой. «Когда поешь, крикнешь! И во имя богов! закончит трапезу до того, как за тобой явятся люди до отара. «Не хочу, чтобы начальство думало, что я балую подонков вроде тебя!» Цепи действительно оказались достаточно длинными, так что Тангор жадно проглотил похлебку и двумя огромными глотками выпил все вино. С полным животом ему всегда думалось лучше. Утолив голод, северянин начал ломать голову над тем, как выкрутиться из создавшегося положения. За время долгих скитаний его уже сажали в тюрьму в дюжине городов. И всякий раз варвар успешно выбирался на свободу, так как знал множество способов побега. Первой его мыслью было привалиться к стене, притворившись спящим. А когда тюремщик придет забрать посуду, ударить его ногами и попытаться отнять ключи. Некоторое время Тангор обдумывал этот план – Но затем отказался от него. И если цепи достаточно длинны и он дотянулся до еды на полу, их хватит для того, чтобы собрать в руке тяжелую петлю, которой можно огреть тюремщика по голове. По крайней мере, стоит попытаться сделать. Тангору уже приходилось служить на галерах садиста Сарка Шембиса, и морские путешествия, а тем более цветы вампиры, были ему не по нутру. Он позвал тюремщика, заявив, что поел, и стал ждать, сжав в руке тяжелую петлю железной цепи. Солнце садилось, и луч розового света побледнел. В камере сгустились тени, и Тангор решил, что тюремщик может и не заметить цепи у него в руке. Он снова крикнул, и его острый слух различил звук быстрых легких шагов. Кто-то шел по коридору. Потом в замке лязгнул ключ, и дверь со скрипом открылась. Теперь было так темно, что Тангор не мог разглядеть лица тюремщика, когда тот входил в камеру. Северянин следил за приближающейся темной фигурой. Его гигантские мускулы напряглись, он приготовился проломить цепью череп охранника. «Тангор!» Северянин едва не вскрикнул от неожиданности. «Это я!» «Элд Турмис!» «Горм, что ты здесь делаешь?» «Ты думал, я позволю им отправить своего лучшего товарища на галеры?» Тихо рассмеялся друг варвара. «Вот, я захватил ключ и принес твой меч. Скорее!» Тангор улыбнулся. Элд Турмис, как все южане, любил покой и комфорт. Но хотя в жилах его и текла жидкая турдиская кровь, Он был превосходным воином. Он единственный, с кем Тангор подружился, когда только приехал в Турдис. Со временем Турмис стал лучшим другом северянина. А сейчас Тангор чуть не проломил цепью голову своему спасителю. «Как ты раздобыл ключ?» – поинтересовался Тангор, когда Элт Турмис нагнулся, чтобы открыть замок на цепях. Южанин улыбнулся. «Тюремщик отдыхает, и ключи ему все равно не нужны. Так что я прихватил их». «Надеюсь, тебе не пришлось его убить. Он хорошо меня накормил». Турмис расхохотался. «Ты действительно Варварс! Ты действительно варвар с севера. Всегда думаешь о своем желудке. Нет, не бойся. Тюремщик просто решил немного вздремнуть. Ну, вот». Цепи со звоном упали на каменный пол. Тангор отступил от стены, разминая могучие руки. Буйный и неукротимый по природе, он ненавидел клетки и цепи так же, как и любой дикий зверь. Элд Турмис передал ему огромный меч. «Вот твой неуклюжий валькарский клинок и темный плащ с капюшоном, чтобы спрятать твою наглую рожу. Торопись!» Сейчас придут люди-баран Тона, так что нам надо убираться. Они выскользнули из камеры, прошли по темному коридору, миновали помещение охраны, где без сознания лежал тюремщик, и стали петлять по лабиринту хорошо освещенных, но пустых коридоров, пока Элт Турмис не остановился перед небольшой низкой дверью. «Через нее ты выйдешь в переулок». Тангор кивнул. «Благодарю». Никогда не забуду твоей дружбы. И Я тоже не забуду. И теперь мне будет не хватать тебя в таверне, обнаженный меч. Но сейчас торопись. Можешь украсть зампа из тюремного загона и выбраться через караванные ворота до того, как поднимут тревогу. Да. Куда ты направишься, Тангор? Отправлюсь туда, где нужны сильные руки и хороший меч. Пожал плечами северянин. В Зангабал, вероятно, или в Кадорну. Хороший воин редко оказывается без работы. Тогда прощай, не думаю, что мы когда-нибудь увидимся, Тангор. Варвар молча пожал руку товарища. Он похлопал друга по плечу и, нырнув в небольшую дверь, растворился в густых пурпурных тенях мощенной улочки. Глава 2 Черная птица в небе Лемурии Тени войны вновь парят над землёю, Братья, вперёд, победим или умрём, Смерть унесет в мир загробный с собою Души погибших под черным крылом. Боевая песня Воинов-Валькаров Выбравшись из темницы, Тангор оказался в узком переулке Между крепостной стеной и огромным складом. В самом конце улицы он увидел загоны. Там ворочались громадные, похожие на драконов, зампы. У заграждения два скучающих стражника разглядывали массивных животных. Стражники стояли спиной к тангору, и, вероятно, одним ударом можно было бы... Вдруг раздался резкий звук гонгов. Кто-то поднял тревогу. Тангор чуть не выругался. Люди до Атара добрались до его камеры и обнаружили, что она пуста, или увидели лежащего без сознания тюремщика. И если бы тревога раздалась чуть позже, Тангор успел бы сделать несколько шагов, отделявших его от стражников, и убить их. Теперь же часовые были начеку. Обнажив клинки, они застыли по обе стороны ворот, за которыми находились стойла. Из дальних построек крепости к загонам бежали воины, призванные усилить караул. Очевидно, что беглец в первую очередь постарается украсть верховое животное. Тангор скрипнул зубами и выругался по-валькарски. Здесь, в густом мраке переулка, его никто не заметит. Тени укроют его. Но как во имя всех 19 богов выбраться из крепости. Варвар в отчаянии огляделся, поднял голову. В глаза ему бросилась удлиненная металлическая конструкция, поблескивающая в свете факелов. Огонек злорадства полыхнул в золотистых глазах Тангора. То, что надо. Там, на крыше крепости, был пришвартован первый опытный образец новых кораблей Сарка. летательных аппаратов, при помощи которых Фалтурит собирался завоевать всю Лемурию. Мудрый алхимик Олимфон решил делать из урилиума, невесомого металла, необычные воздушные суда. В движение их приводили простые пропеллеры. И хотя Валькар не имел ни малейшего представления о том, как управлять странным воздушным кораблем, он решил, что это его единственный шанс. Нужно бежать на летающем корабле. Судно пронесет его над башнями и стенами Турдиса и доставит в желаемое место быстрее, чем самый проворный замп из загонов Фалатурида. Острым глазом северянин измерил высоту стены. Крепость была построена из огромных глыб серого камня размером в половину человеческого роста. Между плохо подогнанными камнями. Темнел зазор примерно в дюйм шириной. С детства привыкший лазить по ледяным склонам, охотясь за снежными обезьянами, Тангор с легкостью мог вскарабкаться по этой стене. Любой варвар севера, придумав что-то, тут же пытался испробовать идею на практике. Тангор скинул сапоги, связав их, перекинул через плечо и, отбросив назад накидку, подпрыгнул. ухватился за кромку четвертого от земли каменного блока, а потом стал подтягиваться. Цепляясь за щели между камней, Тангор медленно поднимался по стене. С южного моря дул ветер, принося непривычную для этого времени года прохладу. Выставленные на крыше крепости стражники зябко кутались в плащи. Если бы они заметили беглеца раньше времени, он оказался бы в крайне невыгодном положении. К счастью, огромную золотую луну Лемурии скрывали густые тучи. Тангор поднимался все выше и выше, словно огромный черный паук, карабкающийся по серой каменной стене. Улицы Турдиса остались далеко внизу. Одно неверное движение, и мозги варвара растекутся по скользкой мостовой. Однако Тангор дышал спокойно и глубоко, не обращая внимания на боль в раненой руке. Вдруг непрочно державшийся осколок камня выскользнул из-под ноги и полетел вниз в переулок. Тангор повис, удерживая массивное тело на кончиках пальцев. Успокоившись и вновь нащупав ногами опору, варвар на несколько мгновений прижался к стене, восстанавливая дыхание и давая отдых рукам. Наверху, на стене, Двое стражников, облокотившись о парапет, лениво разглядывали город. Стоило им бросить взгляд вниз, как они тут же заметили бы тангора, черное пятно на сером фоне. Северянин затаил дыхание, когда стражники, глядя поверх башен и шпилей турдиса, завели неторопливый разговор. Мышцы варвара ныли от напряжения. Казалось, в них вгоняют раскаленные до красна иглы. Пот заливал лицо, а стражники все стояли прямо у него над головой и, облокотясь о парапет, беседовали. Варвар отчетливо слышал их разговор. Воины гадали, кто из узников бежал. Менее массивный бился об заклад, что это наемник-северянин. Помнишь огромного подлеца, который вчера на бегах поспорил с Яледом Малхом, утверждая, что замп дворянина не придет первым? Так вот, этот варвар заколол у благородного Атара мечом свинопаса. А все из-за того, что Атар отказался платить. Говорят, Ялед Малх едва сам не убил эту скотину, но грязный наемник плеснул вино в лицо благородному воину. «Да, и я, и ты, Тулангтор». Получили бы звание Атара, если бы поймали беглого подонка. Да, проворчал его товарищ. Но его схватят уличные патрули, а не мы с тобой. Он украдет зампа и отправится к караванным воротам. Хотя за деньги может и укрыться и в воровском квартале. Как бы я хотел встретиться с этим свиньей-наемником лицом к лицу. Я бы ему показал, что может сделать благородная сталь с собачьим мясом. Когда Тангур уже готов был сорваться вниз, часовые отвернулись и отошли от парапета вглубь крыши. Тихо, словно тень, северянин забрался на стену за их спинами и по волчьи оскалился. — Боги исполнили твое сокровенное желание, Туланхтор. Вот тебе шанс показать свинье-наемнику то, на что способна благородная сталь. Стражники резко обернулись. и увидели бронзового гиганта, голова, если не считать кожаной набедренной повязки и черной накидки. Варвар застыл на парапете с мечом в руке. На чисто выбритом лице пылали золотистые глаза, а длинная буйная грива черных волос не спадала до плеч. Парализованные, они, разинув рты, уставились на призрака который появился из ниоткуда, словно при помощи сверхъестественных сил. Тангор ударил одного стражника ногой по шее так, что тот упал. Крик второго пресек удар меча, рассекший горло от уха до уха. Варвар спрыгнул на крышу и остановился над поверженными врагами. Но на крыше стояли и другие часовые. Прозвучал приказ. В свете факелов заблестели клинки. Тангор сорвался с места. Летательный аппарат Сарка был привязан к мачте, возвышавшейся в центре крыши. Он невесомо парил на высоте 20 локтей. Толстый канат крепился к середине мачты, а другой его конец проходил сквозь кольцо на палубе летающего судна. Взяв меч в зубы, Тангор подпрыгнул, ухватился за канат, и полез, перебирая руками, вверх. Беглец перевалился через ограждение палубы, прежде чем кто-либо из часовых успел его остановить. Одним ударом меча он перерубил канат, и воздушное судно, подгоняемое ветром, свободно поплыло над улицей. Тангор вскочил на ноги и по узкой палубе, которая начала раскачиваться у него под ногами, прошел к небольшой закрытой каюте. Забравшись внутрь, с удивлением уставился он на несколько рычагов управления, а где-то далеко внизу гонги били тревогу, кричали люди. Летательный аппарат был абсолютно невесом благодаря корпусу из урилиума, блестящей оболочке из голубоватого металла. От заостренного носа до кормы судно имело длину около 20 локтей. В движение его приводили вращаемые пружины и пропеллеры. Укрепленные за кормой лопасти толкали судно вперед. Другие, размещенные в носу, двигали корабль в противоположном направлении. Пропеллеры в центре палубы и под килем могли перемещать летательный аппарат вверх или вниз. Четыре рычага, на рукоятках которых Тангор обнаружил незамысловатые обозначения. приводили пропеллеры в действие. Смещая рычаг снизу вверх, пилот регулировал скорость вращения пропеллеров. Сейчас все рычаги находились в нижнем положении. Чем выше был поднят рычаг, тем с большей силой пропеллеры двигали судно в одном из направлений. Не успел ветер отнести летательный аппарат и на десяток ярдов от крепости, как Тангор уже разобрался в назначении рычагов. И включил задние пропеллеры. Воздушный корабль заскользил над городскими башнями. Вблизи могучих стен Турдиса Тангор поднял летательный аппарат повыше, иначе какой-нибудь востроглазый лучник попытался бы достать его стрелой. Жужжа пропеллерами, воздушный корабль летел сквозь ночь. Каюту освещала масляная лампа, защищенная стеклянным колпаком. Зафиксировав рычаги, Тангор быстро обследовал корабельный рундук. Он нашел там дневной запас вяленой рыбы, флягу с водой и целебные мази, которыми тут же смазали